не успел договорить, потому что Кандербль бесцеремонно перебил его. О, младший брат, он тоже инженер, молодой инженер. Это очень хорошо, когда младший брат помогает старшему. Я очень рад познакомиться с вами, мистер Кронейф-младший. Неужели я где-то видел вас? Ах, хотя ошибки памяти. Я очень рад, очень... Андрей не напомнил о их прежней встрече в Средиземном море. О Кине, меж тем, наблюдала за Степаном Корневым, слова которого записала в крохотный блокнот. Узнав о необыкновенном проекте, она не раз о его авторе, но представляла его совсем иным, чем Степан с его тяжелыми чертами, спокойными глазами, уверенными движениями, Но, несомненно, он был сильным человеком. Очевидно, таким и надо быть дерзающим. Степан же, заметив ее изучающий взгляд, обратился к ней. «Позвольте представить вам госпожа О'Кимми Усуда, моего брата, Андрея Корнева, автора проекта «Арктического моста». О'Кимми засияла но постаралась скрыть это за вежливой улыбкой приветствия, протягивая руку Андрею. Она обрадовалась, как девочка. Может ли быть подобное? Ведь она именно таким, как брат первого Корнева, и представляла себе романтического автора Арктического моста. А Степан, сухо поклонившись О'Киме и как бы сделав все для своей реабилитации в глазах брата, Пошел к стоявшему в стороне кандерблю, который мог и не слышать здесь произнесенному. Андрей поборол себя и вежливо повернулся к японке. «Я к вашим услугам», — сказал он, почувствовав на себе внимательный взгляд красивых продолговатых глаз. «У вас замечательная фантазия, мистер Корнев», — сказала она, готовясь записывать слова собеседника. «Рада интервьюировать волшебника и мечтателя, дерзающего превратить сказку в действительность. Когда я была маленькой девочкой, то мечтала обгонять ветер. Вы осуществляете мои грезы?» «Нет», — сказал Андрей, следя за братом и кандерблем. «Мы не обгоняем ветер, а изгоняем его из туннеля» в котором поезда помчатся со скоростью двух тысяч километров в час в пустоте. Мистер Корнев, ваш брат убедительно говорил о преимуществах предлагаемого вами способа сообщения об отказе от сжигания топлива, о сохранении окружающей среды. Я радуюсь, думая об этом, потому что обожаю природу. А человек так необдуманно ради технических достижений губит ее. Вы правы, мисс О'Кимми, но только наполовину. Как так? Разве здесь могут быть половинки? Вы намекнули на вредность развития техники, которая губит природу. До известного предела техники это увы так. Но дальнейшее ее развитие неминуемо поведет к ограничению всех вредных влияний технологической цивилизации. В энергетике будущего энергию будут получать не сжиганием топлив, а путем полного использования солнечной энергии. И не с помощью местных зеркал, а благодаря глобальным воздействиям Солнца на Землю. Что вы имеете в виду? Неравномерный нагрев атмосферы, мисс О'Кими. Ветер? Вы правы. Но не просто ветер, могущий вращать крылья мельниц, как в былые времена, а ветер, всегда вздымающий волну в океанах. Ваши японские острова окружены метущимися волнами. Подумайте, сколько энергии Пропадает напрасно. Вы говорите, что у вас нет энергетических ресурсов. Вы просто не пользуетесь здоровым богатством. Значит, вы помышляете не только о своем удивительном мосте. Мост, вернее, мосты — это первые ступени, по которым пойдет человеческая цивилизация. Надо помнить что за миллиарды лет существования нашей планеты на ней установилось равновесие между получаемой от Солнца энергией и излучаемой в космос. Мы бездумно сжигаем запасы солнечной энергии, дарованные Солнцем миллиарды лет назад, уголь, нефть. Эта дополнительная энергия еще не так давно была несопоставима с излучением Солнца, но она опасно возрастает. К тому же сжигание нефти, бензина, в сотнях миллионов машин в автомобилях увеличивает содержание углекислоты в атмосфере. Может нарушиться баланс получаемой и излучаемой землей энергией. Земной шар нагреется. Достаточно 3-4 градусов, чтобы начали таять все полярные льды на севере, и в Антарктиде, Уровень океанов поднимется подсчитали метров на пятьдесят и затопит наши острова вам пришлось бы спасаться на фудзисан ах фудзисан вздохнула японка человечеству на следующем этапе своего технологического развития придется решать все эти проблемы а при получении энергии от солнца И при работе транспорта без затраты горючего предлагаемый способ передвижения в вакуумных трубах почти без затраты энергии будет самым выгодным, самым жизненным. Эти мысли русского инженера показались такими, такими огромными, а убежденность такой несокрушимой, что она почувствовала себя крохотной, незначительной, почти ничтожной, и даже испугалась этого. Но переборола себя и, улыбнувшись, сказала «Вас можно слушать, забыв все на свете». Простите меня, мисс О'Кимми, я тоже забыл, вернее сказать, забыл, что в кармане у меня непрочитанное письмо. О'Кимми сделала по-европейски к Никсон и отошла. А Андрей... Уже держал в руках письмо, которое так и не смог прочесть, с утра торопясь в павильон завтрашних идей. Письмо о Тане. Его лицо менялось по мере того, как он читал. Напряженное выражение, не покидавшее его во все время беседы с Японкой, сменилось улыбкой. Глаза потеплели, он читал